Личная скважина. Качество воды, глубина, цена, разрешение. С водой за все время нашей жизни в Старом Крыму никаких изменений не произошло. Как давали ее по ночам и не каждый день, так это и сегодня происходит. В общем, жить можно. Стоит городская водопроводная вода 40 рублей за 1000 литров. Это недорого, если только у вас нет сада-огорода. А у нас есть. Надо поливать, а это несколько тысяч литров ежедневно. Так что в итоге выйдет в круглую сумму. К тому же качество водопроводной воды ужасное. Пить её нельзя. За питьевой водой горожане ходят или ездят к источникам. Или покупают бутилированную воду. Поэтому мы решили, что нам необходима своя вода. Колодец либо скважина. В итоге пробурили на участке скважину. Ни разу не пожалели. Она исправно дает нам воду вот уже почти 8 лет. Читатели нашего дзен-канала задают нам много вопросов про скважину. Однажды мы собрали типичные вопросы и дали подробные ответы. Получился такой мини-справочник. Какая у вас скважина? Артезианская? Нет, она не артезианская. Артезианская вода залегает очень глубоко. Эта вода относится к полезным ископаемым, и на нее надо получать лицензию. Мы же пользуемся обычной грунтовой водой. Никаких разрешительных документов на бурение такой скважины или на колодец не требуется. Главное, чтобы объем выкачиваемой воды не превышал 100 кубов в сутки. Наша скважина дает полтора куба воды в час. То есть максимально можно за 24 часа выкачать 36 кубов. Ну и еще воду из личной скважины или колодца нельзя продавать. Сколько метров скважина? Глубина нашей скважины – 35 метров. Трудно ли найти воду? У вас это получилось с первого раза? Да, у нас с первого раза. Но так бывает не всегда. Случается, что в выкопанном колодце или в пробуренной скважине не оказывается воды. Какие вообще в ваших местах проблемы с бурением скважин? Бывает так, что не удается добраться до воды. Либо просто ошиблись те, кто искал на данном участке воду, и ее там нет. Либо вода есть, но ее очень мало. Либо сегодня воды было достаточно, а через полгода-год она закончилась. Еще одна проблема в том, что бурильщики могут упереться в скальный грунт. В таком случае они увеличат плату вдвое. Обычно это сразу оговаривается. Но если слой камня значительный, то, сломав несколько буров, бурильщики могут вообще отказаться от дальнейших попыток. Тут еще надо понимать, что есть мощные буровые установки на базе самоходной техники, и есть маломощные, разборные переносные Мощная буровая пробурит все, что угодно, но она должна заехать на участок а у нас уже были и дом, и сад, и хозяйственные строения, поэтому свою установку бурильщики заносили к нам на руках и по частям. При этом скального грунта у нас не было, однако попался слой какой-то очень плотной глины, на которой дважды ломался бур. Бывают совсем неожиданные проблемы. Так у наших соседей на полпути открылась какая-то пустота, в который уходила вся вода, которая заливается в скважину, когда работает бур. А без воды бурить нельзя. Бурильщики два дня лили в скважину бетон в надежде, что заполнят эту пазуху. Но весь бетон со свистом пролетел неизвестно куда. Пришлось им начинать всё сначала на новом месте. Вода близко от поверхности. Наш город стоит в долине на склоне горы. Поэтому у тех, кто живет в нижней части, до воды от двух до пяти метров. А чем выше, тем, соответственно, и вода глубже. У кого 10 метров, у кого 20, а у нас более 30. Легко находят воду? Находят воду легко, но есть нюансы. Обычно здесь это делают люди, которые умеют искать воду при помощи двух прутьев, и они редко ошибаются. Однако проблема в том, что они не могут сказать, сколько там воды, и не могут сказать, как глубоко она находится. Поэтому мы решили подойти к этому вопросу серьезно и пригласили специалиста-гидрогеолога из Симферополя. Он ходил по нашему участку не с палками, а с ноутбуком и электронным прибором. В итоге он показал нам, где по нашему участку проходит подземная река и распечатал файл с результатом сканирования. На диаграмме было видно, что на нашем участке два водоносных слоя. Один на глубине 15-19 метров, второй на глубине 29-31 метра. Вторая диаграмма показывала состав и твердость грунта от поверхности до воды. Геолог посоветовал нам не ограничиваться одним водоносным слоем, а взять оба, что мы и сделали. Цена этой услуги тогда составляла 5000 рублей. Сейчас будет дороже. Сколько вы заплатили за скважину? Всего около 100 тысяч рублей. Бурильщики взяли с нас за проходку одного метра скважины 1200 рублей. Когда наши соседи через несколько лет бурили у себя скважину, это стоило уже 1500 рублей. Дополнительно еще необходимо приобрести пластиковые обсадные трубы, которые опускаются в скважину и немного щебня на засыпку пазухи между трубой и грунтом. В итоге мы отдали 42 тысячи рублей бурильщикам и еще 17500 тысяч рублей – это стоимость обсадной трубы. Но это не все расходы. После того, как скважина была пробурена на оговоренные 35 метров, У нее был опущен вибрационный насос стоимостью 2000 рублей. Он должен раскачать скважину. На вопрос, сколько времени это займет, бригадир бурильщиков сказал, что насос должен работать весь день без перерыва. И так до тех пор, пока он не выйдет из строя. Обычно такого насоса хватает на 10-14 дней работы. Сначала наша скважина давала около полкуба очень грязной воды в час. Потом воды стало больше, и она начала очищаться. Через три недели вибронасос все еще работал, а вода уже шла совершенно чистая. И тогда он был заменен на постоянный глубинный насос. У нас стоит водолей. Это хорошая техника, производимая в Харькове. У нас такой насос стоимостью 12 тысяч рублей без проблем проработал 6 лет. Потом производительность стала падать, и мы заменили насос новым, той же марки. Остальные деньги – это водопроводные трубы в дом, шланги, электропровода, фильтр грубой очистки, а также устройство колодца для обслуживания скважины. Можно ли пить воду из вашей скважины? Можно, но вода у нас очень жесткая. На стенках чайника тут же появляется белый налет. Мы поставили в дом систему фильтрации обратный осмос. Там четыре фильтра и качество воды на выходе, как в бутилированной магазинной, никакого налета. Так что пьем мы воду только из фильтра. И супы варим тоже из нее. Лабораторную проверку воды мы не проводили, поленились. Во-первых, у нас серьезный фильтр. Во-вторых, многие из наших знакомых Пьют из своих колодцев скважин даже без фильтрации и без кипячения. И в-третьих, как нам объяснили, результаты анализа могут измениться буквально уже на следующий день. Так что надо либо делать проверку регулярно, либо просто махнуть на это рукой.